Пред его взором неотступно стояли слова «Саншельские сахарные заводы» — нынешний курс, вчерашний курс. Его преследовали бесцветные глаза Моблана. Чаши весов сместились, и в душе Франсуа инстинкт самосохранения мало помалу отступал пред ужасом неотвратимой трагедии. Все его тело покрылось испариной, ноги подкашивались от усталости. Внезапно Франсуа встретил приятеля Поля де Варнасе, высокого и крепкого малого с темной гвоздикой в петлице. Вместо приветствия он спросил, что Франсуа здесь делает. Встреча произошла на углу Авеню иены, и Франсуа ничего не мог толком ответить. Верзила Варнасе дважды повторил свой вопрос. Как идут дела? Превосходно-превосходно, машинально сказал Франсуа, глядя на собеседника невидящими глазами.